Глава седьмая. Два дня. Два дня меня не выпускали из заточения, в наказание за неповиновение. Моя истерика так напугала всю мужскую половину дома, что они, окрестив меня дикой бесноватой, обходили подвал стороной. Мои громкие крики и нечеловеческий вой в ту злополучную ночь продолжались до самого утра, приводя в ужас всё небольшое поселение. Обо мне просто забыли. Даже бедная халима, которая была благосклонна ко мне раньше, перестала приходить, наверняка наслушавшись росказней о моем внезапном сумасшествии. Я сама спровоцировала эти слухи, но не предполагала, что они могут развиться до такого масштаба. Боясь меня, они перестали приносить мне жизненно необходимую воду, остатки которой испарялись в условиях постоянной жары со скоростью света. Нащупав в темноте стоящий рядом с тюфяком таз, ещё некогда полной воды я пальцами провела по сухому дну, в надежде обнаружить там хоть несколько капель желанной влаги и смочить до крови пересохшие губы. Напрасно. Вода в нём закончилась ещё вчера. Или это было сегодня? Проходящие дни слились в одну сплошную чёрную полосу, плотную, практически осязаемую, казалось, что стоит мне только протянуть руку, я смогу с лёгкостью коснуться её вязкости. Все эти ощущения были навязаны моему сознанию темнотой подвала. О смене суток я узнавала по тонкой полоске света через едва видный просвет между полом и дверью. Голова невыносимо гудела, но, вспоминая испуганное лицо несостоявшегося насильника, я не без труда растянула потрескавшиеся губы в счастливые улыбки. Впервые с момента моего вынужденного заточения здесь я была счастлива. Сейчас, когда я была так близка к смерти, мозг выделял эндорфины, делая её менее болезненной, распространяя негу призрачного блаженства по всему телу. И я улыбалась. Лежала в темноте душного подвала, одинокая, забытая всеми, но улыбалась своей маленькой победе над Эхсаном. Я не слышала, не обратила внимания на то, как с привычным уху скрипом приоткрылась дверь. Как по полу в мою сторону покатилась бутылка с водой. Мозг был занят ватой предсмертного упоения, абсолютно отказываясь воспринимать реальность происходящего. Впустив маленький глоток свежего воздуха в удушливо спертое пространство помещения, дверь, ведомая небольшим сквозняком, распахнулась сильнее, поддавшись его настойчивому напору. Никого. Подкинутая кем-то бутылка перекатывалась на пустом полу, играя с моим измученным жаждой сознанием. Повернув голову, я следила за ней, наблюдая, предвкушая, как сделаю из нее первый жадный полный глоток прохладной воды, которая смачивает пересохшее горло, холодит внутренности бальзамом, залечивая нанесенные вынужденной жаждой несуществующие ожоги. Никого. Остановилось время или мой мозг замер в ожидании, перестав отсчитывать проходящие минуты. Я видела открытую дверь, которая маняще поскрипывала, ноздрями жадно втягивала попадающий в подвал свежий воздух с улицы, глазами следила за небольшим просветом на полу, который то исчезал совсем, то появлялся снова, зависимый от небольших колебаний двери. Понимала, что это шанс, подаренный мне халемой за которой я ухватилась, как за последнюю, держащую меня в этой жизни соломинку. Сползла сопостылившего тюфяка, заставляя затёкшие мышцы двигаться. Подтянулась на руках, и вот она, желанная добыча. Зубами, открутив крышку, с нетерпением глотнула подаренную мне воду. Всего один небольшой живительный глоток принёс мне невероятное облегчение. Как мало, оказывается, человеку нужно для счастья. Когда жизненно необходимое становится недосягаемым, начинаешь дорожить малым, ценить секунду удовольствия, пытаясь растянуть их, смакуя. Пила не спеша, с жадностью лишь первый глоток, потом постепенно приучая иссохший организм к воде. Добравшись до открытого дверного проема, села рядом, на пол, прислонившись к косяку, вдыхая остывающий вечерний воздух с улицы, слегка обдуваемый легким ветерком. Никого. Наверху не было слышно привычных оху мужских голосов, шума дребезжащей утвари. Подходящая тишина подстёгивала к действию, поэтому я заставила себя двигаться. Выйти не получилось, но вот выползти. С трудом, медленно, сдирая ладони избивая колени в кровь, настырно хватаясь зубами за подаренный халимой шанс. Нет, не на побег. Моим подарком сегодня была жизнь. Меня не интересовали причины, по которым она сделала это, руководствуясь ревностью или жалостью, неважно. Раздумывать над ее поступком я не собиралась, обеими руками намертво, ухватившись за возможность жить. Озираясь по сторонам, в быстро сгущающихся сумерках, цепляясь за стену, сдирая кожу, встала на ватные ноги. Я просто не могла позволить своему телу сдаться, предать меня, ссылаясь на болезненную мышечную парализацию. С трудом передвигаясь, завернула за угол хозяйственной постройки уже зная, что там за ней не крутой обрыв, ведущий к горному ручью. Не чувствуя ног, босиком по острым камням, цепляясь за дико растущие колючие кустарники, спускалась вниз, сдирая о них ладони. Оказалось, что я переоценила возможности своего измученного тела. Нога подогнулась, и я кубарем полетела вниз, больно ударяясь о камни, едва успев прикрыть голову руками. По ощущениям казалось, что мой вынужденный полёт бесконечен, хотя поскользнулась, пролетев вниз каких-то пару метров. Кулем рухнула прямо в ледяную воду, поднимая тысячи брызг. Ручей был совсем неглубоким, божественно ледяным. Чистейшая ключевая вода бежала по небольшому природному руслу, устланному гладкими камнями, с годами обточенными трудолюбивыми струями. Я приподнялась на локтях и жадно глотала восхитительно свежий, родниковый природный дар. Затем всем телом, погрузившись в холодную воду, перевернулась и легла на спину, подняв глаза к вечернему небу. Замерла от удовольствия, не чувствуя ни сбитых в кровь коленей, ни стертых ступней, ни изодранных ладоней, обласканной обволакивающей, успокаивающей разгорячённое тело водой. Перестала считать время, замечая первые звёзды, которые украшали собой стремительно темнеющий небосвод. Сумерки быстро сдавали позиции ночной мгле. Тишину нарушали волшебные трели сверчков, журчание ручья умиротворяло, и я от удовольствия, сливаясь с природой, прикрыла глаза. Долго наслаждаться прохладой не получилось. В горном ручье тело замёрзло так, что зуб на зуб не попадал, но я хотела этого холода, жаждала его. Дрожа, с трудом встав на колени, отжав волосы, выползла на камни нагретые за день настолько, что вряд ли остынут даже к утру. Свернувшись калачиком, забившись в расщелину, постепенно согреваясь, бессовестно радовалась глотку свободы.